Таблица 6. Наиболее и наименее загрязненные фрукты и овощи. Наиболее загрязненные. Предпочитайте биопродукцию. Яблоки, груши, персики, нектарины, клубника, вишня, малина, виноград. Наименее загрязненные. Методы выращивания не так важны. Бананы, апельсины, мандарины, ананасы, грейпфруты, дыни, арбузы, сливы, киви, черника, брусника, голубика, манго, папайя. Наиболее загрязненные. Сельдерей, перец, зеленые бобы, картофель, шпинат, салат латук, огурцы, кабачки, тыква. Наименее загрязненные брокколи, цветная капуста, качанная капуста, грибы, спаржа, помидоры, лук, баклажаны, горох, редис, авокадо.